Глава шестая. О певцах и пении. О Патти. 23 января 1889 года. Вчера вечером мадам Патти со свойственной ей непосредственностью посылала воздушные поцелуи громадной толпе, пришедшей попрощаться с артисткой перед ее отъездом в Южную Америку. Слишком мрачный колорит самого поучительного из романсов Льюиса Стивенсона не позволяет мне сказать, что в «Мадам Патти» заключены Аделина Джекил и Аделина Хайт. Но образ Патти-артистки, выступающей перед публикой, несомненно двулик. Есть Патти, великая певица. Патти, наделенная дивным выразительным голосом, которым она владеет с таким совершенством, что нежнейшая пианиссима доносится до слушателя в самой глубине Альберт Холла. Патти, с ее безупречным слухом, с ее волшебными руладами, возносящимися в горнюю высь. Патти с ее чистым сильным голосом, который влил свежесть и величавость даже в гимн «Боже, храни королеву» при исполнении его в Ковен-Гардене, Патти с ее тихими, нежными зовами, примеряющими даже клубных циников с песней «Милый родной дом». Вот такая замечательная певица порадовала нас вчера несравненным исполнением Бельраджо. И песни, пробираясь поржи. Но есть и другая пати. пати, которая искусно спела, и притом дважды, хорошенький пустячок из Делибовской лакме. Ей бешено аплодировали даже после биса. И тут началась комедия: Мистер Ганс, невзирая на восторженные клики и хлопки аудитории, не спеша поднял свою палочку, и оркестр заиграл ремажорную серенаду Машковского. Публика сразу же поняла этот намек. Но слушать Машковского не захотела. После продолжительной борьбы мистер Ганс в отчаянии сдался. И тут на эстраду выпорхнула дива, признательно раскланиваясь на манер избалованной и обрадованной девочки. Когда она удалилась, овация разгорелась еще пуще. Мистер Ганс вновь начал серенаду, но тщетно. Тогда он возвал к стражам артистического фойе, а те стали отрицательно мотать головой под аккомпанемент протестующего рева аудитории и целой пантомимой выразительных жестов пояснили, что они не смеют, не могут, не станут, не должны больше беспокоить Патти. Мистер Ганс с хорошо разыгранным сокрушением продолжил серенаду. Но услышать что-нибудь было невозможно. Пришлось опять ему обратиться за помощью к стражам, и те... На этот раз широким жестом простерли руки в сторону Южной Америки, показывая, что Примадонна уже на пути туда. Тогда публика столь внезапно и неожиданно решила сдаться, что Дива опять выпорхнула к рампе, кланяясь, посылая воздушные поцелуи и успешно вызывая новые взрывы аплодисментов. «Неужели у мадам Патти нет близкого друга, который объяснил бы ей?» что она стала слишком взрослой девочкой для подобных выходок, ведь они не импонируют даже тем завороженным ею джентльменам, что наводняют целые газетные полосы болтовней о ее веерах и драгоценностях. Нет, королевы пения должны предоставить кокетничение у Рампы субредкам. Насколько достойнее приняла овацию мадам Неруда после исполнения ею Ронда Шалунов в Бацине? Примечание. Антонио Баццини. Годы жизни 1818-1897. Итальянский скрипач и композитор.